Глава 29. Начиная с понедельника 23 марта, и в течение недели сторонний наблюдатель смог бы отметить в районе Лаундис-Роуд более высокую активность по сравнению с той, что наблюдалось здесь ранее. Утром в понедельник в блок номер 8 было доставлено 6 громоздких контейнеров для промышленных отходов. Они были расставлены в один ряд, внутри заметно опустевшего, без штабелей, с ящиками блока. Когда грузовики, доставившие контейнеры, уехали, Ашер с помощью автопогрузчика стал загружать их металлоломом и прочим хламом. Весь лом поступал из блока номер девять, где работали Акфорд и остальные члены команды. Сам Акфорд не выпускал из рук ацетиленовые горелки, превращая свои станки в неузнаваемые куски металла. Команда же методично крушила все оставшееся оборудование и уничтожала все без исключения использованные материалы. Продукты их деятельности отправлялись в мусорные контейнеры. И через 24 часа блоки номер 8 и номер 9 были абсолютно пустыми и девственно чистыми. В блоке номер 10 огромный холодильный контейнер по-прежнему покоился на своей платформе. К нему присоединился более скромный 20-футовый собрат, чья холодильная установка работала вовсю. В другом углу разместилось небольшое нагромождение оборудования, ожидавшего погрузки в самолет. Во вторник 24-го в середине дня вернулись грузовики, чтобы забрать мусорные контейнеры. Они отправились на муниципальную свалку графства, где содержимое контейнеров присоединилось к тысячам тонн другого обезличенного утиля и отходов. На следующее утро, в среду, оборудование для самолета перекочевало в автомобиле ховарда Палмера и Ашера, после чего Кавалькада выехала в аэропорт Саутхемптона. В аэропорту Палмер и Деннерт проследили за погрузкой в Айлендер абсолютно безобидных ящиков и коробок. Покинув самолет, они вернулись в Суиндон где Хавард передал ключи от своего ровера Деннерду, который оставил свою Тойоту Короллу в Лондоне и приехал вместе с Палмером. Ровер исправно сослужил службу Хаварду, но больше он в нем не нуждался. Берн подвез Хаварда до Дока на своих BMW и Alfa Romeo, сделав уже привычную пересадку на долговременной стоянке в Хитроу. В тот же вечер, но позднее, из Форта Уиллима приехал Макдональд и остановился на ночь в квартире Ховарда. Во вторник утром 26-го Берн отвез Ховарда с Макдональдом обратно в Суиндон, где они и остались дожидаться Хариса внутри блока номер 10. Тот приехал в 10 часов на огромном тягаче Volvo HGV. Все оставшиеся вещи аккуратно загрузили в контейнер. Последними пошли поддоны с продуктами, перевезенными на автопогрузчике из меньшего контейнера, где они хранились в замороженном виде. Двери большого контейнера закрыли и заперли. Харис осторожно сдал Вольво назад, состыковал его с платформой и подсоединил питание, гидравлику и воздушные шланги. Двигатель холодильной установки контейнера сильно шумел. Харис забрал у Берна документы и вывел трейлер за ворота. Берн выключил холодильник меньшего контейнера, теперь пустого и больше ненужного, и прошел в офис, где по телефону договорился о том, чтобы контейнер забрала компания, которая сдала им его в аренду. Он сделал еще два звонка, один в Лансинг-Линдт, чтобы завтра утром забрали автопогрузчик, а второй — фирму, занимающуюся расторжением договоров об аренде помещений. В то время как Харис вез контейнер на восток по шоссе М4, началась серия с виду безобидных событий, которые, однако, заставили бы инспектора полиции по профилактике преступлений рвать волосы на голове в отчаянии, от общей беспечности некоторых водителей. Сразу после полудня в одном из жилых районов Бристоля, неподалеку от железнодорожной станции «Темпл-Митц», на улице остановилась «Воксхолл-Астре». Водитель, крупный, широкоплечий мужчина, вылез из машины и ушел, оставив в ней незапертую дверь, приспущенное на 4 дюйма боковое стекло и ключи в замке зажигания. Дойдя до железнодорожной станции, Акфорд посмотрел время отправления поездов на Лондон и устроился там в ожидании ближайшего. В Оксфорде невысокий светловолосый мужчина оставил ровер 820 приблизительно в том же состоянии между зоной отдыха и городской объездной дорогой. Деннард сел в автобус в сторону центра города, затем дошел до станции и, как и Акфорд, доехал на ближайшем поезде до Паддингтонского вокзала. В это же время... В менее благополучном районе, на юго-востоке Лондона, почти в полумире друг от друга, Палмер и Ашер бросили свои Peugeot 205 и Ford Escort XR3. Соответственно, о милях в 10 к северу, на другом берегу Темзы, Сьерра Зиглера была оставлена у входа в пивной бар в Лейтонстоуне. Немного позднее Деннерт, вернувшийся в Лондон после того, как избавился от ровера Хауарда, вывел свою «Тойоту» в сторону Уэмбли. Выбрав боковую улицу между стадионом и станцией метро, он оставил там машину, добрался на метро до Бейкерлоу-лайн, а оттуда на такси до своего отеля. Не считая странного исключения с «Пежо 205», который так и простоял нетронутым в течение почти двух суток, все остальные автомобили были угнаны в пределах нескольких часов с того момента, как их бросили. Сгоревший остов эскорта был найден более чем в 100 милях от Лондона, неподалеку от города Сток-он-Тренд, по-видимому, угнанный молодыми любителями покататься. Ровер постигла почти та же участь восточнее Оксфорда, Остальные машины просто исчезли, будучи позднее перепроданы ничего не подозревающим покупателям, ни один из которых так никогда и не обнаружил, что предыстория его нового приобретения отличается от указанной в документах. Еще через неделю Гольф GTI Харриса и BMW Берна обретут себе новое пристанище подобным же образом. Ни о каких кражах заявлено не было. Полицейские управления Лондона и долины реки Темзы сочли странным, что никто не явился на опознание эскорта и ровера 820. Только эти две машины привлекли их внимание, и то из-за пожаров. Но в ответ на их запросы в каждом случае выяснилось, что последние официальные хозяева машин продали их кому-то кто не побеспокоился уведомить Центр регистрации транспортных средств о смене владельца. В обоих случаях возникало некоторое подозрение, что злополучные машины, вероятно, были использованы в неких преступных целях. Какое-то время считалось, что заверения бывшего владельца эскорта, содержателя бара в саут энди в собственной невиновности более чем сомнительны. Однако улик никаких не было, и дело вскоре закрыли. Статистика по стране уже показывала тревожный рост числа преступлений, связанных с автомобилями. И эскорт, и ровер превратились в еще две заурядные статистические единицы среди тысяч других так и нераскрытых случаев. Харис прибыл на портовый терминал феликс стоу в три часа пополудни. Доложившись судовым агентом и завершив оформление документов, он последний раз проверил дизель-генератор, чтобы убедиться в работоспособности холодильной установки, независимо от наличия внешнего электропитания, и стал наблюдать, как контейнер с по-прежнему включенным компрессором подняли краном с платформы и перенесли в одно из 14 тысяч наземных гнезд огромной складской территории. Харис отправился в Лондон. По пути он задержался на придорожной стоянке, где отсоединил пустую платформу, снял с нее номер, после чего поехал дальше. Феликс Стоу, судовые агенты, представили в таможню ее величество, Обычную форму Си-88. Таможенный офицер быстро пробежался по списку содержимого, складывая в уме веса и объемы грузов мороженых продуктов, чтобы проверить, совпадает ли сумма с заявленным общим весом контейнера в 26 тонн. Они совпадали. Один только терминал Тринити обладал пропускной способностью в миллион контейнеров в год количеством столь огромным, что по практическим причинам большинство из них, в особенности те, что покидали страну, а не ввозились, попросту никогда не проверялись. Увидев, что среди содержимого контейнера нет ни мороженого мяса, ни иных продуктов, требующих обязательной проверки, офицер поставил печать на бланке и разрешил опломбировать груз. Отныне все поворотники Перемещение контейнера направлялись компьютерной системой порта по контролю за перевозками. Один из сорока огромных портальных кранов на резиновых колесах отвез его на причал длиною в милю, у которого стояли на якоре ходившие под кипрским флагом судно «Манати» и еще пять контейнеровозов, направлявшихся в различные места. Через какое-то время дизель-генератор холодильной установки был отключен, и один из 13 гигантских портовых кранов «Панамакс» медленно поднял контейнер над причалом, перенес его по надсудным и с отработанной точностью посадил в гнезда на грузовой палубе прямо рядом с корабельными надстройками. Палубная команда закрепила контейнер за петли, С четырех сторон и подключила соединительный кабель к холодильной установке. Компрессор снова ожил, работая теперь от судового источника питания. Часа через два большинство из контейнеров, предназначенных для судна «Манати», следующего рейсом номер 56 в Восточную Африку, было погружено на борт. Их было 800 штук установленных в 20 рядов, по пять штук в высоту и по восемь в ширину каждой. Манати готовилась выйти в море на следующее утро в пятницу, 27 марта. Если бы таможенный офицер решил проверить содержимое контейнера или взвесить его на мостовых весах, то с виду он не заметил бы ничего необычного. Вес совпал бы с указанным в документах, а, открыв грузовые двери, таможенник увидел бы четыре поддона с замороженными овощами — два расположенных вертикально и два горизонтально. Возможно, офицер подивился бы точности, с какой были установлены поддоны, хотя мог бы и рассудить, что такое размещение не способствует нормальной циркуляции холодного воздуха — поддоны, Занимали ровно семь футов 4 дюйма по ширине и поднимались прямо под потолок. Свободного пространства и по ширине, и по высоте оставалось не больше дюйма. С виду деревянные поддоны казались стандартными, но на самом деле они были тщательно подогнаны так, чтобы никто не смог увидеть то, что находилось за ними. Не то чтобы таможенный офицер мог проявить к этому уж очень большой интерес. Он вполне резонно решил бы, что позади находится почти все то же самое. Если бы у него был термометр, он заметил бы, что упаковки с овощами, замороженные, не так сильно, как следовало бы. Но хотя на самом деле и в температура и поднялась до минус 20-30 градусов Цельсия для невооруженного глаза, видимой разницы не было. Скорее всего, если бы он это и обнаружил, то отнес бы за счет плотного складирования и как результат слабой циркуляции холодного воздуха. Позади поддонов с овощами офицер нашел бы еще поддоны, на этот раз с консервированным маргарином и тоже замороженным Обычно в заморозке маргарина нужды не было. Тем не менее, иногда такое имело место, если груз был смешанным, как в данном случае. Так что это тоже не было бы воспринято как что-то слишком странное. На самом же деле маргарин помогал держать овощи в охлажденном состоянии. Он служил эффективным хладоагентом, изолирующим овощи от того, что было расположено ближе к глухому концу контейнера. За маргарином в восьми футах от грузовых дверей, из невидимых за плотно составленными поддонами с продуктами, окрашенных в черное толстых изолирующих щитов, была сделана переборка. Расположенная от пола до потолка и от стены до стены она предотвращала охлаждение оставшихся 30 футов контейнера от замороженного груза. Пол этой секции был покрыт однофутовым слоем из шлакобетонных блоков, единственным назначением которых было служить балластом. Бетонный пол вместе со стенами и потолком был устлан прорезиненным ковровым покрытием, эффективно обеспечивающим звукоизоляцию. Тридцатифутовое пространство было изрядно загромождено. Вдоль одной из стен лежали свертки с оборудованием и припасами, в основном упакованные в прочные водонепроницаемые мешки. Безусловно, таможенный офицер нашел бы содержимое всех этих узлов и сумок весьма интересным. В них находилась вся контрабанда, необходимая для операции. Винтовка, патроны, глушители для Калашникова спутниковые навигационные устройства, приборы ночного видения и другие необычные вещи. Вдоль другой стены расположились домашний холодильник, огнетушитель, пылесос и веник, походная плитка, чайник и котелки, стоящие на тумбочке, банки с водой и горючим, небольшой деревянный ящик с химическим туалетом внутри, столик и два складных брезентовых стула, В дальнем конце, возле вентиляционных труб, лежали еще два предмета, объяснившие бы таможеннику, что к чему. Здесь, прямо на полу, были расстелены два матраса. После того, как контейнер слегка лязгнул о палубу судна и снова ожил компрессор, Эд Хавард потянулся, расстегнул молнию своего спального мешка и выбрался наружу. Несмотря на теплоизоляцию, мороженые продукты заметно охладили воздух внутри контейнера даже за то короткое время, что был отключен компрессор. Теперь, когда он был подсоединен к судовой сети, свежий воздух, поступающий снаружи, вскоре снова прогреет помещение. Два маленьких программируемых кондиционера исправно работали. Именно их установил Акфорд, под кожухом холодильной установки, и именно их никак не мог обнаружить Берн, пока ему буквально не ткнули пальцем. Они так и будут поддерживать циркуляцию воздуха с постоянной температурой 20 градусов Цельсия. «Боюсь, придется убивать время в том же духе еще 24 часа», проворчал Хавард. «После этого мы будем в море». Завтра ночью можно начинать выбрасывать за борт лишние продукты и балласт и чуть-чуть расширить помещение. Он посмотрел в бок на своего попутчика. Дэнни! Да будь я проклят, восхищенно подумал ховард Вот это хладнокровие! Лежа внутри спального мешка на втором матрасе, Дэнни Макдоналд крепко спал.